Они стояли за то, чтобы у нас был свой, французский король, невзирая на все его слабоумие и беспомощность. Бургундская армия, стоявшая за английскую династию, обобрала нас дочисто. Все отняли у отца, кроме его захудалого дворянства, и вне шато он добрался уже нищим и с разбитыми надеждами.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 мало-помалу сделавшаяся ее закадычными приятельницами. Одну звали Омэттой, другую — маленькой Менжеттой. Девочки эти принадлежали к простым крестьянским детям, как и сама Жанна. Впоследствии они обе вышли замуж за простых работников. Как видите, происхождение они были не бог весть какого. И однако много лет спустя наступило время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 А папа вне Рима вовсе не папа. Все обитатели деревни до последнего человека были арманьяки-патриоты. И если мы, дети, ни к чему другому не питали ненависти, то уж бургунцев и англичан ненавидели горячо.